Очередное запланированное собрание Советов пять Изменения происходили быстрыми и большими темпами, а мир даже того не замечал Все внимание общества было направлено на локальный конфликт, который де-факто ничем не отличался от множества других Что уже погремели 5, 10, 15 лет назад и гремели с одинаковой периодичностью Однако отличие его было в медийной сфере Интернет и журналисты создавали то, что называется хайпом. Огромные каналы разрастались по обе стороны конфликта, а каждый администратор создавал громкие заголовки, воруя видео и картинки, создавая даже фейки, лишь бы привлечь большее число подписчиков, а затем монетизировать их просмотры. На деле же ничего странного и пугающего не происходило. Просто в очередной раз сильные мира сего делили бюджеты через своих друзей в оружейных лобби и других прикормушечников а Разве что технологии теперь позволили даже быдлу не из элит делать нечто похожее, но организуя сборы гуманитарной или даже военной помощи, которые никак не отслеживались, не проверялись. Зато квартиры и дорогие машины у владельцев каналов появлялись. Тем не менее, к этому всему приложили руку и лидеры ГОК, фонда и других аномальных организаций. Требовалось отвлечь общество, сделать так, чтобы оно смотрело в другую сторону, Благо, инфоповоды фонд создавать умел не хуже, чем содержать аномалии. Все 13 членов сидели за своими местами у круглого стола. Их особые секретари и помощники находились на трибунах вокруг, следя за их переговорами. Кристина М. также присутствовала здесь, став одной из избранных, тех немногих, кто мог хотя бы видеть эти собрания, хоть и не всегда знал, а точно ли директоров 13, и точно ли каждый из них директор, а не двойник, или того хуже. Только в одном Кристина м была уверена в том, что пятый директор – Этюд, ее отец, и определенно тот, кем он является. Но были ли уверены в этом другие? Абсолютно нет. Как и Кристина м не была уверена в чем-то относительно других директоров. Однако, несмотря на все это, сегодня случилось исключение. Оно было связано со смертью О5-1, первого из 13. Смерть, как выяснилось окончательно, произошла крайне давно и была... Именно что смертью, а не уходом на пенсию, отставкой или, как некоторые предполагали, возглавлением повстанцев хаоса. Очень старый, давно ушедший на пенсию, создатель фонда вернулся, чтобы стать временной заменой О5-1, пока другие кандидаты продолжают созревать и готовятся к тому, чтобы стать членами Совета О5. Он был единственным, кто никак не скрывался и вел себя максимально открыто. Это было огромной честью для всех, кто здесь сейчас присутствовал. А для кого-то, для кого-то эта встреча сейчас была повторной. Что же касается Кристины М., она была стара, но не настолько. Она не застала времен, когда создатель еще состоял в Совете О5, потому эта встреча для нее обретала особый символизм. Хотя и был некоторый страх, потому что на этой же встрече всем явно дали понять, что фонд находится в состоянии кризиса последние 20 лет так что возвращение создателя было направлено на решение накопившихся проблем. Был ли в центре внимания объект? Нет, не был. Он, как и план Кристины М., находящийся под покровительством Этюда, едва ли занимали одну тринадцатую часть всего внимания фонда. Вероятнее, доля этого внимания была даже куда меньше, по крайней мере, на данный момент. Потому внимание Кристина М. хоть и получила, но не такое уж большое, как кто-то мог подумать. «И несмотря на ранее выслушанный отчет администратора, я все равно настаиваю, что все находится под контролем». Закончила свою речь Кристина М., предоставив все детали всего плана и того, почему все тактические поражения являются не причиной для беспокойства, а лишь необходимой жертвой, дабы подвести партию к сокрушительному эншпилю. «Началось молчание». Кристина М. продолжала стоять на своей трибуне. Трибуна находилась на подвижной кольцевой платформе. Когда, говорил один из помощников члена О5, то трибуна поворачивалась строго за спину этого члена О5. Таким образом, Кристина М. сейчас видела спину Этюда. Другие члены совета находились к ней полубоком. Лицом к ней не находился никто, так как за столом сидели 12 директоров на одинаковом промежутке друг от друга. Никто ничего не говорил уже полчаса. Кристина М. предоставила огромный объем информации, которая в случае необходимости дублировалась на планшетах и других, даже более продвинутых цифровых устройствах. Члены Совета О5 проводили финальный анализ. Их ответы сформировались еще давно. Происходящее здесь очно являлось лишь формальной и финальной проверкой перед озвучиванием ответа. Тем не менее, согласно негласному правилу, полчаса тишины были обязательными. Из-за этого собрания могли длиться несколько дней, Были известны случаи, когда без каких-либо перерывов собрания длились по трое и более суток. На протяжении всего этого времени каждый член Совета О5 сохранял трезвость ума и высочайшую концентрацию. Большинство их помощников также стремилось к этому, хотя предел у многих достигался куда раньше. Даже если помощник не засыпал, то продуктивность его разума падала. В этом и было главное отличие О5 от всех других. Они не просто могли сделать что-то, чего не могут другие. Они могли это сделать эффективно и качественно, чтобы потом не приходилось переделывать. И именно поэтому пробиться туда было так сложно. Ведь недостаточно было совершить что-то невозможное единожды. Нельзя было напрячься и отдать всего себя чему-то легендарному единожды. Быть советом опять означало делать это каждый день, из раза в раз. А как показывает практика, талантливых людей действительно много. Но таких, кто смог бы стать первым и остаться там стоять хотя бы столь же долго, как тот же Магнус Карлсон, таких было крайне мало. Как и для фонда, десять лет не значили ничего. «Прошу госпожу Эмма озвучить ее личную оценку вероятности обозначенного исхода ситуации зланию змея». Внезапно, ровно на 25-й минуте, прошение озвучил первый, чем заставил Этюда резко опустить взгляд с потолка, за которым он видел звезды, на морщине стоя лицо первого, время которого подходило к концу, несмотря на использование источника вечной молодости. на и Кристина М., которая начала отмерять пять секунд. Именно столько, как учил ее отец, должно было пройти между вопросом и ответом. 5 секунд, на протяжении которых мозг обязан отделить зерна от плевел, а плевел было много, ведь вопрос был принципиально важным. В ее отчете оценочная вероятность была скорректирована непосредственно этюдом, который был мудрее и умнее, а первый спрашивал ее личную оценку, и никакой двоякой трактовки прошения быть не могло. Таким образом, создавалось явное противопоставление ученика и учителя. С учетом того, что первый давно не был членом О5, его поведение еще не было изучено этюдом достаточно, потому удивление просочилось и непосредственно к 13. Исход полной ликвидации всей верхушки глани змея, а также захват библиотеки странников оценивается мной в 37%, со снятой третьей печатью объекта в 64% со снятой четвертой печатью, и в более 80% при снятии пятой печати. Снова наступила тишина. Эти цифры очень сильно расходились с цифрами в ее отчете, ведь Этюд оценивал вероятность полной ликвидации всей верхушки дла змея совсем иначе. Разница была в том, что вероятность оценивалась с 10%, а затем начинала его все падать, а не расти, в зависимости от снятия следующих печатей. Таким образом, Кристина М и Этюд расходились не только в точности оценок, но и в целом в направлении движения линии закономерности. А значит, кто-то из них ошибается или ошибаются сразу оба, но быть правыми одновременно они быть не могут. Следовательно, либо время Этюда прошло, либо оценка соответствия Кристины М требованием кресла О5 завышена и требует переоценки. Хотя, конечно, в любых разговорах о планах О5 следовало отметать очевидные и озвученные варианты, ведь «правильный» всегда находится вне поля зрения обычного обывателя. И потому любая оценка со стороны изначально не является обоснованной за неимением доступа ко всей картине происходящего в целом. «Благодарю вас за честный и прямой ответ». Рипло произнес первый, после чего Кристину М. отпустили, а ее место на трибуне занял другой секретарь другого директора под звук сменяющегося положения механизма, что шел по часовой стрелке. И заняв свое место на более удобных трибунах наблюдения, Кристина М. принялась раздумывать уже не о том, что слушали все сейчас, а о случившемся. Семена сомнения были посеяны в ее душе И что из них вырастет Эффективный поиск собственных ошибок Или мешающая работе мнительность Покажет время Предположительно, где-то в городе Ви Так иронично, но циклично, не правда ли? Произнес Виктор, лидер алого молота Что сидел в своем кожаном плаще «Знаешь, кстати, с кого был снят этот плащ? С одного гордого буржуя-белогвардеица. Помнится, как только переворот случился, все наши их носили. Поснимали с богачей, а потом и мода пошла». «Мне плевать», — с явным немецким акцентом отвечал представитель Обскуры, что сидел напротив Виктора. «Меня больше интересует раги рагифюрера». А меня, как и товарища Сталина, больше интересует европейская консолидация по ограничению русского народа. Никак их история не научит, что нельзя в обход нас мировую политику строить. Ни ГОК, ни Фонду, даже им нельзя. Политика Виктора в отношениях с его врагами, союзниками и конкурентами была проста да нельзя. И была она такой же, как у товарища Сталина. Жестокой и непоколебимой. Как и вот в эту туфту с нацистами, демократами и монархистами Виктор особо не верил. Ведь политический режим лишь декорация, а реальную силу определяет государство. И государство должно быть сильным. Если для этой силы надо свергнуть монархию, расстреляют царскую семью. Если нужно вернуть религию, вернут. Если надо заключить договор с будущим врагом, надо заключить. Ничего личного, просто так устроен мир. А современный мир и конкретно эта ситуация были устроены так, что Алый Молот вроде и укрепился, но из-за хитрой Кристины М лишился связи с ГОК и фондом, став их врагами. Это была большая проблема, потому что ГОК очень силен и без сомнений представляет интересы большей части Европы. Как вернуть себе политические козыри? Ответ прост так же, как это сделал Вячеслав Молотов. Обскура хоть и была то еще мерзостью, но на данный момент их интересы пересеклись. Зачем малому Молоту воевать с абскурой если можно договориться и поделить сферы влияния в тайне Можно даже им чутка помочь. А затем, когда до ГОГ дойдет, что они не вывозят, то они сами прибегут к Алому Молоту договариваться, вспомнят о том, что нужно учитывать чужие интересы и так далее. Подло! о В таких вопросах подлости как таковой не существует! Цинично! Определенно точно! Ведь такие вопросы обязаны быть циничными!» И пока фонд возился со своей дланью змея и другой ерундой, Алый Молот спокойно и методично подписывал договоры с Обскурой не только о ненападении, но и о разделке части зоны влияния ГОК, который не нравился ни Обскуре, ни Алому Молоту» потому что это было выгодно им и точка. А все последующие разговоры о морали и нравственности со стороны противников договоров будут лишь лицемерием, ведь они же делали все то же самое, но раньше. Что же касается будущей войны Алого Молота и Обскуры, тут Виктор тоже иллюзий лишних не питал. Как только будут решены проблемы с ГОК и Фондом, Следующий гость будет забит в крышку гроба чертового фюрера, вещающего, по всей видимости, с того света или с луны, Потому что у Алого Молота было только два настоящих союзника Армия и флот Ну или крестьяне и рабочие Тут уж, смотря с кем переговоры ведешь и каких целей хочешь добиться Главное победить, а остальное Родина тебе уж простит